Хозяин взял меня с собой к барону-самоаршу. Теперь я частенько сопровождал его к друзьям. Разумеется, Викант первым делом похвастался моей полнотой. Хотя я бы выждала месяца два, чтобы предъявить во всей красе. Сейчас же почти ничего не было заметно. Только если пощупать живот, чего, разумеется, барону не позволили. В отличие от Ерна, который на правах мага вызвался взглянуть, как у меня обстоят дела. Все хорошо, ты да я и так знала. Врач навещал регулярно. Но возражать не стало Мы с ребенком любили, когда нас гладили. Надо же, уже мы. Быстро же полюбила малыша. Ко дню рождения хозяина он начнет вовсю ворочаться. Отца от меня палками не отгонишь. Натрет живот до блеска. Посидела с нормой в гостиной, не на полу, на стуле, хоть и торха, но беременная. Потом хозяин отправил побродить по зимнему саду. Выбрав скамейку у катки с диковинными растениями, достал кулек с миндалем принялась грызть. Я напоминала хомяка. Вечно ем или пью. пополнела неимоверно а норну нравится. «Пойдем ко мне. Там интереснее и теплее». Неизвестно откуда взявшийся Тьерн протянул руку, чтобы помочь встать. «Ну, довольна? Чем?» – не поняла я. «Святая простота!» «В кого ты такая недогадливая?» – рассмеялся маг. «Тем, что на руках носит, пылинки сдувает». Я же вижу, он ребенка очень ждет. А знает ли наш Викант, что ты могла осчастливить его гораздо раньше? Знает, буркнула в ответ. Вот уж не ожидала Тьерна. Шантажировать не получится. Даже в мыслях не держал, развел опасение маг. Хозяин у тебя золото, раз так спокойно отреагировал. Ладно, чаю хочешь? Со сливками. Хочу. Чего стесняться? Только лучше кофе. вы в кабинете Тьерна... заставленным знакомыми загадочными предметами, налили чаю, сославшись на то, что он полезнее. Спорить не стала, выпила. Странный привкус, будто чего-то добавили. Спросила. Оказалось, маг влил немного укрепляющего настоя. «Зима на носу, а у тебя самый важный период начинается. Нужны всякие питательные настои принимать. Молоко пить, рыбы не брезговать. Врач питания особое прописал?» Кивнула. И не только питание. На моем столике целая батарея бутылочек. Пью строго по расписанию, будто больная. Хозяин перестраховался. Не желал повторений истории супруги. Забыл спросить. После ритуала никаких последствий? Сьерма вольготно устроилась в кресле с бокалом вина, закинув ногу на ногу. Я сидел напротив, ближе к камину, где уютно потрескивали дрова. Почти никаких, Снерр. Только знобил немного. «Крепкая девочка», — улыбнулся Мак. обычно видение мучает». «Сейчас ты спишь хорошо?» «Обычно да». «Спасибо за заботу, Снер. Да чай. Мне лучше вернуться в сад, а то хозяин рассердится». «Полно. Они с бароном обсуждают грядущую королевскую охоту и часа два точно о тебе не вспомнят. Впрочем, Виконт – здравомыслящий человек. Поймет, тебе стало банально скучно. Ты же не собака и аллей. Чтобы терпеливо ждать там, где привязали». Как давно я не слышала из чьих-то уст твое полное имя. «Осталось. Действительно не собака». Тьерн проявил заботу, подложив под поясницу подушку и накормив салатом с грецкими орехами. Его приготовили, пока мы беседовали. О чем? Обо мне. Сначала держалась скованно, но потом разговорилась, не заметила, как пролетело где два часа. Жалеешь, что школа не окончила? Мак давал над хрустальным шаром. Он то вспыхивал при голубоватым светом, то газ. Наверное, никогда не задумывалась. Не особо любила учиться. Смущенно призналась я и спохватилась. Снерр. «А я вас не отвлекаю. Вижу, вы заняты. Пустое. сообщение незнакомому передам. Буквально пару слов. Ещё чаю». Вежливо отказалась и заторопилась обратно в зимний сад. Меня уже хватились, по дому рыскали слуги. Займетив беглянку, один из них радостно крикнул. «Нашлась, мой норм!» Дворянином оказался хозяин, взволнованный и недовольный. Оправдываться перед ним не пришлось, и ту миссию взял на себе Тьерн. «Где ты была?» Викон в сопровождении друга двинулся к нам. Уже в верхней одежде, значит, цескал на улице. «Я за тебя всех слух Роналда на уши поставил!» Говорил же Тьерну, добром не кончится. «Мой Норн, Торха, ни в чем не виновата!» Мак, как истинный мужчина, вступился вперед. Норн удивленно взглянул на Тьерна и нахмурился. Мак не стал медлить с объяснениями. «Жестко держать беременную девушку одну в зимнем саду. Когда я случайно заметил ее, она сиротливо ютилась на краешке скамейки». А ведь эмоции матери могут негативным образом отразиться на ребенке. Я ее накормил, ваша торха хотела есть, но боялась сказать. Потом дал подсчитать книгу, вот и все. Я как раз вел ее обратно в гостиную, когда появились вы, мой Норн. У девочки нестабильный спектр чувств, она склонна к депрессиям. Возможно, истерики, бесперчинные страхи, они могут закончиться несчастьем. Это можно как-то исправить. Викон шагнул ко мне и обнял. Он уже не сердился. «Частично. Сеансами магической терапии. Попросите своего мага приехать». Хозяин задумался, а потом, усмехнувшись, спросил. «Признайтесь, Нертьерн, вам не терпится получить хорошие рекомендации попасть ко двору». Маг изобразил святую невинность. «С чего вы взяли, мой норм?» «Вы чистолюбивы В этом я убедился при нашей первой встрече. И такая пристальная забота о торхе. Не подозрительно ли? Вы знаете...» сеньор Мигель занят и не может приехать раньше Нового года. Думайте, что хотите, но после моих услуг в Викантессе стало лучше. Во время беременности возможны осложнения. Если торг улыбается мой норм, это еще ничего не значит. Такие, как она, учатся прятать эмоции». «Знаю», – оборвал его хозяин. «Ладно, приходите, но по собственной инициативе. Платить не стану, а рекомендательное письмо, возможно, напишу». Тьер не злоупотреблял щедрым приглашением хозяина, приходил раз в месяц. Я ждала этих встреч, старалась выглядеть привлекательно, как только может только выглядеть беременная женщина, скрывающая от хозяина, что она для кого-то наряжается.